Глава шестьдесят В отчаянии маги объединились, позабыв о вражде, с помощью общей силы открыли проходы в соседние миры и взмолились о помощи тем, кто там обитал. Наги, драконы, демоны откликнулись на их зов. Все вместе они смогли заманить того духа в колдовское зеркало и заточить его там навсегда. «Зеркало?» — я навострила ушки — Кажется, что-то слышала о нем, когда пришла в себя в спальне. Артефакту были назначены хранители из числа людей, чтобы более у владеющих магией существ не было возможности добраться до этой разрушительной мощи. Циана внимательно посмотрела на меня. Наги, драконы и демоны взамен помощи получили право жить в этом мире, который был разделен опять в отчин. Так возникла Пентархия. А старший раритет был спрятан, чтобы никто не мог его найти и воспользоваться ужасной силой. Хранители многие тысячелетия святы берегли эту тайну. Она замолчала, и я, не став юлить, задала прямой вопрос. «Какое отношение я имею к этому зеркалу?» «Моя сестра Великая Прорицательница, ты знала?» Вопросом на вопрос ответила Нагиня. «Ее зовут Сиана, мы близнецы. Меня не зовут, я сама прихожу» раздалось за моей спиной. К столу подошла женщина в черном просторном одеянии. Надетые на руки браслеты тихо звенели, сопровождая каждый шаг хозяйки. Пальцы с длинными ногтями были унизаны перстнями. Она и в самом деле казалась копией цианы, но скорее напоминала ее отражение в мутной воде. Поразительно, эти сестры словно солнце и луна. Обе шествуют по небосводу, но эффект разительно отличается. Прорицательница села рядом со мной и вперила зеленые глаза в мое лицо. «Ты непростая девочка», — изрекла она, задумчиво пожевав свои губы. «Смотрю и не вижу. Спрятали тебя? Но кто и зачем? Дай руку!» — скомандовала она, и я почему-то безропотно подчинилась. Булавка блеснула на солнце, и я запоздала ойкнула, когда ее острие вонзилось в плоть. «Не помрешь!» Выдохнула прорицательница и занесла свою руку над моей. Шарик крови, надувшийся на месте укола, поднялся в воздух рубиновой бусиной. Я завороженно смотрела, как он поднимался вверх, все выше и выше, повинуясь легким движением пальцев этой ведьмы. — Есть магия, есть! — пробормотала она, удовлетворенно кивнув. — Но какая? Люблю загадки! — посмотрела на меня, подставив кровавой бусине ладонь. Там будет видно. Сиана встала и, больше ничего не сказав, просто ушла, оставив меня ошеломленно смотреть ей вслед. — Рада, что мы в тебе не ошиблись, — прошептала Циана. — В чем не ошиблись? — переспросила я. — Теперь понимаю еще меньше, чем до этой загадочной трапезы. — Всему свое время, — повторила след за сестрой Ногиня. — Надо уметь ждать. Дэмир И долго мне еще ждать?» — прорычал я, жав кулаки и сверляв взглядом макушку белобрысой девчонки. Той самой, которая позвала Леону якобы для помощи матери-кузнеца, а сама отвела ее к ожидавшему у реки Кристиану. Девчонка вздрогнула, но лишь еще сильнее потупилась дрожа. Стоявшая рядом Толиану коризненно посмотрела на меня. «Передавил, запугал малявку, сам знаю. Но быть спокойнее сейчас не получается, хоть тресни». Прорычал проклятие, закатив глаза. — Что бы кто ни говорил, я все-таки не монстр, и в мозг этой малявки не полезу. Она и без того наказана ужасом, из-за которого вот-вот сделает лужу, как перепуганный щенок. Перевел взгляд на Милену, которая сидела в кресле, прикрыв глаза. — Я сняла слепок аура бывшего жениха твоей невесты, — сообщила она, посмотрев на меня. — Хоть это было нелегко, девчонка едва может дышать от страха. — Ей надо было думать, что делает, — фыркнул я. — Отследить этого мерзавца сможешь? — Обижаешь, Дэм. Укорисненно протянул ловчее встав. — Тогда вылетаем. Бросил раздраженно и направился к выходу. Тима рыкнул, когда я забрался на ее холку. Что такое? И у нее какие-то неприятности? Или ей не по нутру присутствие рядом ящера Милены? Рамир тащу заноза в заднице, специально ее задирает. Совсем как Леона. Сговорились все в самом деле. Добить меня решили. Я с вами. Талиана уселась сзади. Все еще надеешься доказать, что она не сбежала, покачал головой, глянув на нее через плечо. А похищение ничего не говорит. Ты просто не хочешь видеть доказательств, она упрямо стиснула зубы. Каких! Есть только тобой придуманное Если бы ты не запугал девчонку до полусмерти, она рассказала бы нам, как было. С чего ты взяла, что ей вообще что-то известно?» Все женщины сентиментальны и считают, что все понимают куда лучше мужчин. Плохое сочетание, особенно для мужской психики. «Упрямый баран», — пробормотал мачеха. «Копия своего папаши». «Ты хочешь со мной лететь или предпочитаешь пешком идти?» Язвительно осведомился я. «С тобой точно не хочу!» — вспыхнув, рявкнула она и, спустившейся спины тьмы, села на ящера Милены. «Мачеха с возу ящеру легче!» — резюмировал с усмешкой. «Женская солидарность, чтоб ее!» — пусть объединяется против меня. «Не привыкать!»